Глава 31. На следующее утро мы с Доуна решили удивить родителей завтраком. Они так старались, устраивая ужин на День Благодарения, что нам очень захотелось сделать им приятный в ответ, накрыть на стол и подать всё, что найдём на кухне. Доун даже показала мне, как готовить омлет. Когда мама и Стэнли спустились вниз и сели к нам за стол, я обрадовалась при виде счастливых выражений на их лицах. Мы просидели вместе до полудня и болтали обо всём на свете. Поначалу мне приходилось прикладывать усилия, чтобы не думать о Нолане и о своём отце. Эти мысли снова и снова норовили пробиться ко мне в голову, однако со временем мне стало легче их отталкивать. Я не хотела портить себе сегодняшнее утро. Присутствие тут Стэнли и Доун показалось не таким уж странным, как я ожидала всего пару дней назад. Наоборот, мне даже понравилось. «Ты уже привык жить здесь, Стэнли?» Чуть погодя поинтересовалась я. Он задумчиво пожал плечами. «Думаю, да. Хотя ваша соседка до сих пор меня немного пугает. У неё такой скептичный вид». «Миссис Бейкер?» «Не волнуйся. С нами она тоже себя так вела, когда мы переехали к бабушке», — ответила я, отмахнувшись. «Серьёзно? И как вам удалось завоевать её доверие?» — полюбопытствовал он. Я напрягла память, но так и не сумела вспомнить, поэтому взглянула на маму. «Мы пригласили ее на день рождения моей матери», — с улыбкой заговорила та, поймав вилкой клубнику. «Помнишь, во что она оделась?» Я вытаращила глаза. «О, Господи! У нее же на шее был енот, которого она сама убила на охоте! Я ее до смерти боялась!» Я ненадолго задумалась. «И до сих пор боюсь, если честно». Стэнли рассмеялся, однако тоже слегка побледнел. А я, наверное, не очень-то и хочу добиваться ее расположения. Просто буду и дальше терпеть эти взгляды и прищуренные глаза. Мама ласково похлопала его по руке. Не переживай, дорогой. Зато все остальные на нашей улице похоже от тебя в восторге. Стэнли оценивающе склонил голову набок. Ну да, но только потому, что им нужна от меня новая мебель, что довольно неплохо для твоей мастерской, не так ли? Ставила я. Он широко улыбнулся. «Это точно. Сейчас у меня заказы распланированы уже на два квартала вперёд». Доун издала победный вопль. «Как круто!» «Раз уж мы заговорили на эту тему...» Внезапно произнесла мама и выпрямилась. Затем отложила вилку на край тарелки. «Мне нужно вам кое-что рассказать». Она переводила взгляд с меня на Доун и обратно. «Так как мне сократили часы в издательстве...» Мы со Стэнли подумали, а не знак ли это, что пора рискнуть и сделать шаг на пути к собственному делу. В следующем году я хочу наконец-то открыть агентство. «Правда?» — переспросила я с колотящимся сердцем. Она кивнула с серьёзным видом. «Время самое подходящее. Я уже давно собираюсь это сделать. Кроме того, ты скоро окончишь университет», — сказала она с гордой улыбкой. Слова застряли у меня в горле. Это заявление полностью выбило меня из колеи. Хотя я понимала, что такой момент рано или поздно настанет, мама планировала открыть свой, наш, бизнес в течение многих лет. Она собрала несколько папок с вдохновением для собственного бренда, статьями об авторах и агентствах, интервью и многим другим. И всё это, чтобы подготовиться к тому дню, когда в конце концов сможет осуществить задуманное. С одной стороны, я радовалась за неё, однако с другой вернулась та паника, которая охватывала меня при мысли о будущем. В животе заурчало, на шее выступил холодный пот. Организм недвусмысленно сообщал мне, что он думает по поводу этого решения. «Но разве у меня есть выбор?» «Это здорово, мам», — выдавила из себя я. Улыбка получилась натянутой лишь наполовину. «Я же рада за неё». Вот только за себя не рада. Как же хочется поскорее начать. «Что ж, одна писательница у тебя уже есть», сказала рядом со мной Доун. «Какая?» — удивилась мама. Доун взглянула на неё так, как будто она ударилась головой. «Ну я, конечно же! Ты ведь и так уже помогла мне найти первое издательство. С кем же мне ещё работать?» От волнения у мамы густо покраснели щёки. «Ты точно уверена? У нас же пока нет рекомендаций, и поначалу наверняка многое пойдёт не так?» Я кашлянула. «Ну, мам, это неправильный подход к авторам». Мама расхохоталась. «Ты права». Она снова повернулась к Доун. «Мы будем сопровождать и поддерживать тебя во всех областях, Доун. Пожалуйста, будь нашей первой писательницей». «Я с огромным удовольствием стану первым автором в вашем агентстве, Морин» ответила Доун. «По-моему, за это стоит чокнуться кофе», заявил Стэнли и поднял свою чашку. Я чокнулась своей кружкой с остальными, в то время как фраза «в вашем агентстве» эхом отдавалась у меня в голове и, кажется, определяла мою судьбу. После завтрака Доун и Стэнли уехали в свой старый дом, а мы с мамой занялись устранением хаоса вчерашнего вечера. Пока мы мыли посуду, мама искоса поглядывала на меня. Уже в четвёртый раз. «Я буквально чувствую твои взгляды, мам», — выпалила я, оттирая тарелку чуть более резкими движениями, чем нужно. «А разве мне нельзя смотреть на свою дочь?» — откликнулась мама. «Нет, если ты делаешь это по двадцать раз подряд, чтобы проверить, в каком я настроении». Она взяла у меня из рук мокрую тарелку. «Я просто беспокоюсь». «Не надо». «Всё понемногу налаживается», — ответила я, хотя эти слова казались какими-то плоскими у меня на языке. Я даже не совсем соврала. Проведённое с друзьями время помогало, и эти выходные тоже смогли на некоторое время отвлечь меня от Нолана. Впрочем, это не отменяло того факта, что моё сердце было всё так же разбито, как в тот день, когда он ушёл из моей квартиры. Всякий раз стоило мне остаться одной и начать слишком много о нём думать, На глаза наворачивались слёзы. «Станет ли мне когда-нибудь лучше?» Прошло уже больше двух недель, а я, несмотря ни на что, видела во сне Нолана, лишь чтобы проснуться и понять, что он меня бросил. «Я рада», — сказала мама. Она убрала тарелку в шкафчик и встала позади меня. Потом положила ладони мне на плечи и прижалась щекой к моей щеке. «Всё может измениться только в лучшую сторону». Я буду приезжать в Уцхилл столько раз, сколько буду тебе нужна. Осуществлять это станет еще легче, когда я займусь собственным бизнесом. «Спасибо, мам», — откликнулась я, хотя из-за нее меня едва не придушила совесть. Она твердо уверена в том, что я же рада нашей совместной работе, как и она сама. Скорее всего, я никогда не сумею признаться ей, что это не так. Я помнила, сколько боли ей пришлось вытерпеть — Облик мамы в слезах так крепко засел у меня в подсознании, что для меня стало абсолютно нормальным желанием не давать ей поводов расстраиваться. Нас всё ещё преследовала ссора из-за папы. Да, ситуация с Ноланом нас близила, однако я больше никогда не хотела чувствовать, что наши отношения висят на волоске. «Пойдём». Через некоторое время позвала мама и выпустила меня из объятий. «Я принесу сверху коробки, и мы уберём украшения». «Окей», — ответила я и слила воду из раковины. Когда мамины шаги послышались на лестнице, я начала протирать столешницу и продолжила уборку на кухне. Завязала полные мусорные мешки и вытащила их из ведер, прежде чем переобуться в мамины садовые ботинки, стоящие в коридоре. Потом пересекла гостиную и открыла дверь в сад. Подойдя к мусорным бакам, я забросила туда мешки. В тот момент, когда я закрывала крышку, услышала за спиной подозрительный шорох опавших листьев. Я развернулась и застыла. В саду у нашего дома стоял мой отец. В этот раз он был в гражданской одежде, джинсах и футболке. И не знаю почему, но это пугало меня ещё сильнее, чем его форма при нашей последней встрече. Я вспомнила его руки на шее, и у меня мгновенно сработал инстинкт самосохранения. Папа абсолютно непредсказуем, «Стоит мне сказать хотя бы одно неверное слово, и у него сорвёт крышу». В эту минуту у меня оставался лишь один шанс. Как можно скорее оказаться в доме и забаррикадировать дверь. Без раздумий я бросилась бежать. Обогнув его, понеслась назад. Увы, я не приняла в расчёт данные отца. Он был в хорошей форме и чертовски быстр. Он подскочил к двери почти сразу после меня. Я захлопнула её, Но в последний момент он просунул в щели руку и взревел, когда я прищемила ему пальцы. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт!» «Мама!» — во всё горло заорала я и рванула через гостиную. Обернуться я не могла, поэтому не знала, где он, однако позади раздавался топот ног. «Эверли, остановись! Я просто хочу поговорить!» — крикнул он. Раньше я так часто слышала от него эти слова, что уже не обращала на них внимания. Моей единственной задачей было максимально быстро добраться до мамы. Перепрыгивая через две ступеньки, я взлетела по лестнице. «Мама!» — снова прокричала я. От отчаяния голос звучал слишком пронзительно и высоко. Я добежала до второго этажа, но прежде чем успела ступить на лестницу, ведущую на чердак, отец схватил меня и дернул на себя. «Я же сказал, что просто хочу поговорить», — повторил он. Его лицо превратилось в перекошенную от ярости маску, и от этого вида мне стало так страшно, что потребовалось собрать все силы, чтобы выговорить хоть слово. «Ты должен уйти, папа», — произнесла я твёрдым голосом, задрав подбородок. «Пусть не думает, что снова сможет делать со мной всё. На этот раз я не оцепенею от паники. Я буду драться, пинаться и использовать все приёмы, которым когда-то училась на курсах самообороны». Как бы ни был велик мой страх, я буду защищаться и благополучно выпытаюсь из этой ситуации. «Что за мужчина был здесь вчера вечером?» Подозрительно тихо спросил отец. «Тебя это не касается», — ответила я, тайком скосив глаза в сторону чердака. «Услышала ли меня мама?» «Очень даже касается, если моя бывшая жена и моя дочь проводят ночь с каким-то уродом». Внезапно он меня отпустил. «Морин!» Взревел папа, и я вздрогнула. Вдруг глаза у меня расширились от страха, когда он посмотрел наверх, а затем сделал шаг к лестнице на чердак. Я встала прямо перед ним, чтобы он не смог пройти дальше. «Оставь маму в покое, папа. Просто исчезни отсюда!» Он не отреагировал и прищурился, когда над нами скрипнул пол. И хотя совсем недавно я в полном отчаянии звала маму, теперь искренне надеялась, что она не спустится». Отец не должен столкнуться с ней, когда он настолько взбешён, и опасалась того, что он способен с ней сделать. «Мама!» — снова крикнула я, теперь уже в качестве предостережения. «Всё хорошо, Эверли», — раздался мамин голос. Я повернула голову к ней и увидела, как она медленно спускается по лестнице с чердака. «Что тебе здесь надо, Джим?» — спросила она, обращаясь к папе. «Я хочу знать, какого чёрта тут происходит». — сказал тот и резко махнул руками в сторону лестницы. «Почему внизу чужие куртки в шкафу? Почему в коридоре мужская обувь? И почему, черт подери, вы вчера проводили день благодарения с каким-то чужим мужиком?» У мамы задрожала нижняя губа, однако, словно она сама это заметила, мама быстро сжала губы, и дрожь прекратилась. «Я съехалась со своим мужчиной. Теперь он живет здесь», — просто ответила она. Отец раскрыл рот. Снова закрыл. На лице у него начали беспорядочно проступать красные пятна. «Меня твоя мать никогда даже на порог этого проклятого дома не пускала. А теперь ты живёшь тут с другим?» «Да». «Неужели хочешь так меня унизить?» «Я не собиралась тебя унижать. Честно говоря, о тебе я вообще не думала, когда мы принимали это решение». И я еще несколько недель назад сказала, что больше не дам тебе денег. Я отказываюсь и дальше выплачивать твои долги, Джим». Тот стиснул кулаки, и я вновь почувствовала, как тело готовится одеревенеть от ужаса. Я сопротивлялась изо всех сил. Я не поддамся этому страху. Больше никогда. Папа шагнул к маме, но она молниеносно вскинула руку. Сначала я решила, что она собралась обороняться, но потом заметила у неё в ладони мобильный. На дисплее отображался текущий вызов. «Сюда уже едет полиция. На твоём месте я бы дважды подумала, прежде чем что-то сделать», угрожающе тихо произнесла мама. Отец взглянул на телефон, затем опять на маму. «Это...» — начал он. «Ты этого не сделала!» Недоверчиво процедил он в конце концов. «Нет, сделала. И должна была сделать уже давно». Откликнулась мама, глядя при этом на меня. Одними губами проговорила «Прости меня». Затем всё случилось очень быстро. Папа бросился вперёд и вырвал у мамы из рук смартфон. В следующий миг швырнул его на пол и раздавил ногой, так что стекло лопнуло и разбилось на мелкие осколки. Я ахнула, когда он поднял голову и посмотрел на маму, а потом широко замахнулся. Как часто я видела эту картину. Когда была маленькой, то пряталась в каком-нибудь углу и так крепко, как могла, затыкала уши руками. Подростком в ужасе стояла неподвижно, пока он не обращал внимания на меня. Я слишком хорошо знала, что произойдёт дальше, если ничего не предпринять. Я отреагировала инстинктивно, прыгнула на отца. Обеими руками вцепилась в его руку и дёрнула назад. Он вырвался из моего захвата, Мы сцепились, после чего он резко развернулся ко мне и оттолкнул от себя. От силы его удара я отлетела назад, голова врезалась в стену. А потом всё померкло.